Уговорить теленкова больше не воевать оказалось неожиданно трудно. Очень он не хотел подводить комбата. Малешкин тоже не желал без Упцева никакого зла, просто был уверен, если всем вместе упереться, что-то может произойти в этом понарошечном мире, от чего всем станет лучше и комбату в первую очередь. Легко поддался Зимин, которому надоело гореть. В прежней жизни его подбили только раз, зато с одного снаряда на и теперь на картах он любое попадание в свою машину переживал мучительно, все не мог привыкнуть. Чедничка колебался. У него были какие-то идеи насчет всего происходящего, которыми он не спешил делиться. Кажется, он побаивался, что если проявлять свободу воли, станет только хуже. Комбат без зубцев вообще не понял, чего от него хотят. Комбатом здесь управлял железной рукой не только кукловод, но еще и полковник Дэй, суровый военачальник. Выбраться из-под такого двойного гнета было бы очень нелегко. На предложение высунуться из машины и поговорить, комбат ответил, трепаться после войны будет. Пообщаться с командирами танков пока не удавалось. Танки ездили закрытые по-боевому переговаривались односложно дружиться с танкистами, да прежней жизни никто из самоходов не успел, даже фамилии толком не знал. И было подозрение, что там не только экипажи, но и командиры куклы. Так или иначе, со следующего боя экипаж малешкина начал бессовестно дурить, как это называл комбат. Зимин пропадать, а Теленков халтурить. Да и черничка не лучшим образом вел себя. Вроде бы все в наличии, никого не докличешься. Вялый, неисполнительный, еле ездят, лениво постреливают, а то просто замаскируются и нету. Благодаря низкому профилю СУ-100 пряталась отменно. Не видать, пока буквально не наткнешься на нее, а тут еще как нарочно у всех появились маскировочные сети. Наконец, в один прекрасный день батарея просто встала и никуда не поехала. Мы сказали, будем охранять базу. Отличная ведь идея Вы там давайте катайтесь по карте А мы тут спрячемся, если что, граница на замке И не беспокойтесь за нас С несчастным беззубцевым случилась истерика Он натурально потерял самообладание Принялся ездить от машины к машине И пытался их толкать, как будто они от этого сдвинулись бы с места Да не тут-то было Самоходка не там, чтобы толкаться Ствол впереди торчит, мешает А зверевший комбат, себя не помня, распахнул люк и выскочил наружу И увидал, как с машины Малешкина ему улыбаются и машут. Малешкин рассчитывал на одно, а вышло совсем другое. Саня надеялся, что без зубцев взрослый и мудрый сразу поймет смысл заговора лейтенантов Так обозвал их предприятие хитрый домешек, и если не возглавит его, то хотя бы присоединиться. Увы, у комбата было свое видение долгой ответственности. Он вроде бы очень быстро понял, куда их занесло и что тут творится. Осмотревшись по сторонам, он признал, что это все декорации и даже, Саня слов таких не знал, профанация и порнография. Но воевать-то надо, сказал он. Саню он этим выводом просто огорошил, тот только глазами захлопал. Теленков и Зимин беспомощно развели руками. Черничка сидел на своей башенке и явно ждал, чья возьмет. Несколько минут они припирались, но комбат был неумолим. «Нельзя оставлять танкистов без поддержки, — говорил он. Нехорошо так, неправильно. Пускай тут неправильно, но смотреть, как наши горят, еще хуже!» Что интересно, без зубцев обмолвился. Полковник Дэй умер от ран летом 1944 -го. То есть они успевали вести какие-то внеслужебные разговоры, и это Саня запомнил. «Куклы так не поступают. Значит, Дэй был живой. Ну, в смысле, такой же, как он». И нечто странное в его хозяйстве происходило Иногда танки начинали распредаться Это и беззубцев видел И Саня недавно заметил какие-то необъяснимые маневры Если у него там одни куклы Может быть полковник устал, предположил Домишин Не справляется с ними совсем Но Так поможем ему, сказал комбат Надо помочь, сами видите Наоборот, воскликнул Саня Мы ему поможем, если будем мешать Тогда здесь все остановится Да немцы будут просто убивать нас, ты об этом не подумал!» «Или станут рано или поздно, — прямо заявил Малешкин, — и все кончится!» «Сонсоныч, труп мой, — сказал комбат, — мы теряем время!» «Кончится тем, что сюда примчится сам полковник и спросит, в чем дело!» «Он и так уже на стенку лезет, и всем будет очень стыдно!» «Пусть приедет! Пусть откроет люк и выглянет!» «Пусть увидит, что тут все нарисовано!» «Молчать!» А вам, Сан Саныч, будет стыдно в особенности. Полковник тебя представил герою, а ты... «Да не хочу я быть героем!» – заорал Саня. «Я человеком хочу быть!» И скрылся в люке. Он понимал, что разговор окончен. «Мы тут болтаем, а наши там умирают», – просто сказал комбат. «Сами знаете, умирать очень больно. Поконим, ребята». Четыре машины ушли вперед выручать наших, пытаться вытянуть безнадежный бой. Саня остался на месте. А потом медленно тронулся следом. Все погибли. В следующем бою Саня впервые покончил с собой. Заговор лейтенантов проваливался на глазах. Бухтарея снова воевала, пристыженная комбат и Малешкин ничего не мог никому доказать. Остает в стороне, когда твои боевые товарищи дерутся. Саня просто вышел из игры. Покинул бронекорпус уселся на маску пушки. Разбирайтесь, сказал, без меня. Невидимый кукловод дергал за ниточки. Ругался комбат. Рядом переживал Громыхало. Снизу упрашивали вернуться Бянкины домешек. Саня не реагировал. Машина неуверенно ползла по карте. Без командира ей было трудно. Мимо проскакал легкий немецкий танк-разведчик. Шахнул почти не целясь. И Саню разнесло в клочки. Он умер с отвлечением. Ребята страшно обиделись. Потому что мелкий немчик в итоге самоходку заклевал. Носился кругами и долбил, пока не задолбал. Мне все равно, сказал Малешкин. Он губил себя и машину бой за боем. Он потерял страх и ощущение боли. Ему действительно стало все равно, не на словах, а на самом деле. Разве что случаи самоубийства иногда веселили. Шикарная была гибель, когда он только высунулся из башенки, и тут ему болванкой снесло голову. Так и свалился на Дагашика без головы. И вот тоже не блока стоял на броне в позе Наполеона, сложив руки на груди, взяла да просто сдула Саню Малешкина, а на машине ни царапины. Много было всякого забавного. Экипаж ругался, оказалось, что без командира ребятам заметно труднее предвостоять кукловоду. Они бы сами вылезли из машины, пропадай, моя телега, все четыре колеса, да теперь сил не хватало». Вдобавок у них перед глазами не маячила карта поля, поля боя с цветными значками и сигналами внимания на такой-то квадрат. Это полагалось только командиру. Без подсказок кукловода экипаж был тут вроде слепых котят. А слушаться кукловода означало снова стать марионеткой. Ребята мучились. Саня изводил их и себя заодно, но держался стойко. Но он не хотел во всем этом участвовать. Потом на броню кое-как выполз домешек... За ним вскоре Бянкин и Щербак приспособился спать за рычагами, ну не по-настоящему, но как бы отключаться. А потом Малешкин заметил, что опять Зимин пропал куда-то, и Теленков не спешит, и Чигничка не туда заехал. И странное творится с нашими танками. Вроде бы воюют, а приглядишься, катаются. На прогулку выехали, понимаешь, дурака валяются. Саню еще убить не успели, когда рядом остановилась машина без Беззубцева, и голос комбата очень мягко произнес. Сан Саныч, у меня к вам просьба. Стоит наш, встает, говорил комбат. Ты не думай, я многие понимаю и что знаю, побольше твоего. Полковник все это время с самого начала что-то мудрит со своими танкистами. А еще у старика очень сложное отношение с тем, кого вы зовете кукловодом, с этим местным башком. Саня сидел на башенке и молча слушал. Рядом торчали из люков Бянкин с Дамешиком. На корме примастился Кромыхало, но комбат словно не замечал лишних ушей. Да и говорил он вроде бы с одним Малешкиным, а на самом деле обращался ко всему мятежному экипажу. «Давайте понимать, что полковник, да и самый опытный из нас», — говорил Камбат. «У него свои идеи насчет всего этого и свои методы. А еще на нем громадная ответственность и сплошные куклы в подчинении. Человеческим словом не с кем перекинуться. Если мне было в десять раз труднее очнуться, чем вам, то ему в сто раз труднее, чем мне. Но я знаю, он давным-давно очнулся. И он пытается сделать что-то. Пытается как может. Без последних сил». Слой экипажа, еще девять командиров с экипажами, одни куклы. Да вы представьте, каково ему! Давайте мы из последних сил будем делать то, что сейчас нужно полковнику, сказал комбат. Давайте верить ему. Просто, чтобы у нас была чистая совесть. Когда он сломается, мы увидим. Если он выиграет, мы тоже увидим. Я думаю, осталось недолго. Тут что-то происходит. Короче... Давайте еще немного повоем. Саня неуверенно теребил провод шлемофона. Он, честно говоря, здешнего полковника Дея видел фанатиком боя, убежденным, что попал в рай для танкистов. Или в ад для танкистов. Разницы никакой. Слова комбата поколебали его уверенность. О том, что запертый в своем КВ полковник которого ото всех и сражается с Богом нарисованного мира в одиночку, пытаясь расшевелить кукольные экипажи и чего-то добиться от них, Саня раньше не думал. «Я ведь надеялся, что он приедет к нам и вылезет из машины», — сказал Саня. «Он бы увидел, что не один такой! Почему вы не захотели?» «Ничего бы он не увидел», — сказал комбат, опуская глаза. Повисло неловкое молчание. Слышно было, как вдалеке начали долбить танки Дэя. Я думаю, что-то со стариком вышло неправильно, еще когда его в первый раз бросил сюда из тьмы. Что-то сломалось, не знаю. Сам понимаешь, Сан Санвич, где война, там всегда не разбериха. И обязательно кто-то или что-то пойдет наперекосяк. Или наоборот, это мы с тобой поломанные, неправильные... А с полковником все так, как должно здесь быть. Он не может открыть люки? Быстро спросил Саня. Но если хорошо прилигает стоящий прибор, он управляет боем только по карте. По такой же карте, что у тебя перед носом, понимаешь? Мама родная, прошептал Домешек. И еще он кое-что видит глазами своих командиров, но... Снова пауза, и комбат по-прежнему разглядывает сапоги. «Я нащупал его там, во тьме», — сказал Беззубцев и, наконец-то, поднял взгляд на Саню. В глазах комбата была гордость. Гордость и боль. Мы поговорили. Для полковника вся разница между тьмой и боем, что здесь не холодно и что он видит карту. В остальном полковник слеп. Я не представляю, как мы умудряемся побеждать раз за разом, но у него получается. Заметили, что вы стали побеждать все чаще, даже когда вы, Сан Саныч, хулиганите? Да и товарищи ваши, так или иначе, старик почти что отнял танкистов у кукловода. Сначала он просто надеялся смотреть их глазами, а теперь в каждом танковом команде сидит частичка полковника Дэя. Так пусть вначале будет, наши же выбрасывают рядом всех. Из любого танка видно, как я на броню вылезаю Не видно вас И нас не видно Бессубцев покачал головой И тебя, Сан Саныч, никого еще. Нас что, нет? Спросил Малешкин, холодея Комбат равнодушно пожал плечами Есть мы, нет нас Так или иначе, для куклы этот мир настоящий Вспомни, мы тоже не очень понимали, в чем дело, пока не высунулись из люков. Пока сами были не лучше кукол. Вчера я стоял на броне, глядя в дуло 34-ки. Кукла не видела меня через прицел. Зато, по словам Дэя, была чудесная погода, легкий ветер шевелил траву, по небу бежали облака. Все понятно, Сан Саныч? Кто мы? «Это не имеет значения», – твердо сказал комбат. «Мы те, кто мы есть. Я, например, все еще твой командир батареи. Ты хотел быть не героем, а человеком, верно? Ну, а вот ты будь человеком, дорогой мой посмертный герой. Кончай дурить! Помоги старику, мало ли. Вдруг у него что-то получится». Саня молча глядел на комбата. «Надо помочь, лейтенант!» – проворчал Бенкин. «Вомолчи, Осип!» – прикрикнул Домешек. «Что ты понимаешь? Что ты видел? У тебя-то карта не висит перед носом. И башку тебя волванкой не сносила У лейтенанта свои трудности. Пусть думает». «Дураки вы все!» – сказал Демкин. «Что тут думать-то?» А теперь они сидели на броне и ждали, чем все это кончится Вокруг не было никого, только неподалеку за кустами едва угадывалась замаскированная машина комбата. Танки куда-то разъехались и тоже затаились. Громыхало давно скрылся в холмах за кормой. И вдруг будто в глазах потемнело. Ну вот и напрыгались! В голосе Щербака звучало злое веселье. Если что, прощай, лейтенант! И вы, ребята, прощайте! Малешкин крепко сжал зубы. Нарисованный мир бледнел Краски тускнели, детали сливались Трава стала ровным зеленым ковром Кусты и деревья размазанными пятнами Словно кто-то прошелся по картине мокрой тряпкой Машинально Саня поднял руку к глазам И застыл Вот так, лейтенант, сказал рядом полупрозрачный домешек Это не карту уничтожают Это нас стирают с карты Саня посмотрел на него сквозь ладонь. ты ты-то догадался, кто мы?» Спросил Малешкин вот Страха особого не было, одна тоска. И досада, что никто тебе ничего не в состоянии объяснить. «Те, кого можно стереть!» Хмуро отозвался наводчик. «Значки на бумаге, рисунки, герои из книжки, тьфу!» стало трудно говорить и вроде как дышать трудно Мы исчезаем, понял Саня Ух ты чего, обидно Сколько раз он на картах нарочно подставлялся под снаряд Так это было по своей воле Сколько раз его убивали, ну, в бою А теперь, когда Малешкина бесцеремонно стирали, будто криво написанное слово с классной доски Такой обиды он раньше не знал Давай лапушка ли Медленно, глухо проговорил Домешик. «Пока я ее вижу еще». Рукопожатие вышло крепким, хотя сквозь него виднелись заклепки на броне. «А машина почти как настоящая», – прошептал Саня. Он вспомнил прежнюю свою настоящую машину, убившую двух тигров, и в груди разлилось тепло мы тогда с ребятами. И пускай комбат подначивает насчет посмертного героя. С тех пор, как я умер, мне это совершенно все равно. Кому интересно, кто ты после смерти? Главное, что я успел, пока был живой. Короткая вышла жизнь, зато есть чем гордиться. Можно было сделать лучше, конечно, не больше, но... Мне просто не повезло, я не успел. Долго не везло сначала, потом не повезло в конце... «Пока была возможность, я Родине нормально послужил». «Я человек!» – подумал Саня. «За кого бы меня не держали здесь, я человек!» «Я человек!» – подумал он громко в полный голос. «Я человек!» – отозвался Домешек. «Я человек!» – поддержали Пенкен и Щербак. «Я человек!» – донеслось отовсюду что-то странное произошло. А машина как настоящая, сказал сам. С любовью, значит, рисовали. Не то, что всякие кустики. Ты чего, Осип? Глянь-ка сюда. Это лейтенант. Из полуразмытой грязной кучи, в которую превратились кусты, торчала корма самоходки без Беззубцева. На ней стоял комбат, уперев руки в бока и недовольно озирался. И машины и комбат были такие, взаправдышные, аж глаза резали. Саня толкнул в плечо домешек. «Ты меня видишь?» «Отставить помирать, лейтенант!» Наводчик усмехнулся. «Что за чертовщина опять?» Они снова были здесь и чувствовали себя живее всех живых. Только мир вокруг потускнел и размазался. Зато машины и люди, наоборот, стали ярче и четче. Как будто карта отступила в тень, а без Беззубцева на ней подсветили яркими лампами. «Альха, с вами будет говорить Орел!» Послышался сухой мертвый голос. Саня с трудом поборол желание встать на вытяжку. А в эфире знакома проскрежетала маляшки полковник да и был словно тяжело раненый или больной которому говорить скучно и делает он это через силу по обязанности видишь его малешки давай навстречу саня посмотрел куда указывала невидимая рука да и увидел на карте с той стороны откуда выдвигался обычно противник один единственный значок тот медленно приближался И был это не немец, а самая обычная тридцатьчетверка. «Извините, не понял», — смущенно пробормотал Саня. и все понял», — Саня кивнул. Угадал полковник. Он просто стеснялся оказанной ему чести. «По местам, ребята! Щербак, заводи!» И тут полковник вдруг почти весело, молодо крикнул «Полковник». «Давай, Малешкин! Жми, Малешкин!» И пропал. И Саня нажал. Машина весело бежала к центру карты. Под гусеница ложился зеленый ковер. Мимо пролетали мутные пятна кустов, домиков и сараев. Все это было похоже на декорацию в сельском клубе. Даже еще хуже, но Саня поймал себя на мысли. Никогда раньше он здесь не дышал полной грудью. Никогда не был по-настоящему свободен, а вот именно сейчас получается. Малешкин осторожно сполз с брони оставил ногу на зеленый ковер, сделал несколько шагов. С непривычки пошатнулся взмахнул руками, рассмеялся. Слезай, ребята, все нормально. Пойдемте разговаривать. Тридцать четверка встала шагах в десяти от самоходки. Распахнулся люк механика-водителя, из него выбрался парень в танкистском комбинезоне и бегом кинулся навстречу самоходчикам. Ребята, крикнул он, давайте быстро, сейчас тут все накроется. Че, быстро, спросил Малешкин. Там, за холмами, парень махнул в ту сторону, откуда приехал Саня. Сейчас откроется коридор. Громыхало найдет его с минуты на минуту. Вы берете две машины, эту и Бессубцева сажаете на них всех э, настоящих самоходчиков и по коридору уходите с карты. Десантника своего подхватите по дороге. Ну, че, Старик, давайте, шевелитесь. А полковник Дэй... Он за вами, он за вами, давайте в темпе, говорю же, сейчас тут все развалится, вы по сторонам поглядите, дальше будет только хуже. Малешкин глядел на него и не верил. Весь этот парень был какой-то гладкий, сытый, ухоженный и, очевидно, слабый физически для механика водителя. Из люка вылез неправильно, не так мехводы это делают. Не танкист, ты подумал сами. Ох, не танкист, а Кто? Парень метнулся был обратно к тридцать четверке, а тут громадная лапа Бянкина ухватила его сзади за ремень. «Ты чего?» – удивился там кист. «Не верим мы тебе, мент-человек!» – сказал Домешек с приторной ласковостью. «Мол, ты похож на Рабиновича, который продавал вареные яйца по цене сырых? Это такой старый еврейский анекдот», – пояснил он, оборачиваясь к Сане. «Говори, в чем дело!» – приказал Бянкин, легонько встряхивая парня. Голова у того замоталась, как на одну ниточку пришитая. «Да я сказал уже, уходите с карты, быстрее!» «А если не уйдем?» «Ну, то капец вам, отпусти!» «Оставайся с нами за компанию. Вместе поглядим, какой такой капец!» Парень захлопал глазами. Испуганным он не выглядел, скорее озабоченным, несколько растерянным. «А что там про Рабиновича?» – спросил Саня, нарочно не глядя на танкиста. Ну, он покупает яйца по 5 копеек, по 5 рублей десяток, варит и продает вареные по 50 копеек штука. Его спрашивает Рабинович, ну что ты с этого имеешь? Ну как же, отвечает Рабинович, разве непонятно, я имею, во-первых, навар, а во-вторых, суматоху. Понял? Неожиданно резко спросил домешек танкиста. Тот в страхе оттернулся, насколько позволяла железная хватка заряжающего. Суетишься много, мил человек, а нас на хопок не возьмешь, давай рассказывай. «А да, положите его под каток!» Донеслось из самоходки. «Ну, Щербак, ты вообще зверь! Он с той стороны приехал, целоваться с ним, что ли?» Тут до танкиста, видимо, дошло, что его принимают за провокатора. «Ребята!» – сказал он. «Все не так, как вы думаете! Вытащите меня отсюда!» «Чего?» – изумился Бянкин. «Вытащите меня отсюда!» – требовательно повторил парень, глядя под ноги. «В каком смысле?» «Спросил домешек. Душу из тебя вынуть, что ли?» «Это мы сейчас, это мы запросто!» Малешкин хотел уже вмешаться, а то вдруг экипаж и правда вздумает, припугнует танкиста, да сгоряча перестарается. Но тут случилось удивительное. Раздался странный чавкающий звук, и танкист исчез. Испарился. Остался только протянутый вперед пустой кулак Бянкина. «Ничего себе!» Уркнул домешек. Бянкин глядел на свою руку. Потом с тяжелым вздохом опустил ее. Саня оглянулся на тридцать четверку. Та стояла на месте, и вдруг из нее снова кто-то высунулся. Малешкин не спеша пошел к танку. Столько загадок, голову сломаешь, подумал он. Хлопотный выдался денег Из того же самого люка вылез невысокий мужчина. и Этот был одет не по полевому. Хромовые сапоги, китель с большими погонами и широченные лампасы на брюках. Повернулся спиной к самоходчикам и принялся шарить в люке. Наконец он отыскал фуражку, надел ее и обернулся к Сане лицом. На погонах у новоприбывшего красовалась пошитая золотом звезде в петлицах танки. Товарищ генерал-майор! Чеканил Саня, бросая ладонь к виску Экипаж младшего лейтенанта Малешкина Вольно, вольно, перебил его генерал Так вот той какой Малешкин Герой, герой Рад познакомиться Генерал Макаров Голос у генерала оказался смешной, почти бабий Зато таким удобно командовать в грохоте боя Басом только на плацу распоряжаются Бою орут да визжат, иначе тебя не слышат Ростом генерал вышел самый, что ни на есть танкист, правда, ширину пухленький, но так не полковник может себе позволить. Вслед за Саней генерал сунул руку наводчику, сказал... Так вот ты какой-то мешок. И то же самое проделывал с Бянкиным, чем здорово его смутил. Выглядел генерал очень довольным, едва не сиял. А из Щербака куда дели? Лодочки я, товарищ генерал. Чего ж ты прячешься? -то? Ну... «Здравствуйте, товарищи!» Генерал заложил руки за спину и покачался в раздумье с пятки на носок. Саня тем временем разглядывал награды на его кителе. Незнакомые, какие-то не наши, похожие на значки, все с изображением танков. «Не знаю, с чего даже и начать!» – сказал генерал. «Лучше, наверное, с главного!» «Извините за этот нелепый спектакль, но мы надеялись, вдруг вы уйдете с карты без лишних разговоров». Время не в обрез. Однако, как верно заметил сержант Домешек, вас на хопок не возьмешь. Тем не менее, все, что вы слышали, правда. Вас ждет коридор там, за холмами. Берите две машины, сажайте всех своих и отправляйтесь. Как можно скорее. Наступила тишина, по-настоящему мертвая, какая бывает только в мертвом мире, где даже воздух не шевелится. «Все, что могу», — сказал Макаров, пилядя сани прямо в глаза. И тут Малешкин поверил. Этот пухлый дядечка с непонятными значками на советском кителе действительно генерал. Вот здесь и сейчас, на карте, точно генерал. А полковник Дэй? Нет, к сожалению, он не сможет. «Сто ним!» – почти крикнул Саня. «Ничего!» – ответил генерал с ухо, и до «Я говорил с ним, после того, как все переменилось. Когда вы говорили, его существование уже заканчивалось. Он просто очень хотел с вами попрощаться», – сказал генерал. И опять Малишкин ему поверил. «Они его все-таки стерли!» произнес дамяшек голосом на лишенную выражение. Вычеркнули. Малешкин напустил глаза и сжал кулаки. Генерал сдвинул фуражку на затылок и потер ладонью лоб. Потом шагнул к танку, забрался на броню и уселся на шаровой установке пулемета. «Ну давайте», — сказал он, — «спрашивайте, черт с вами имеете права». «Это что?» Саня обвел рукой вокруг. Хм. В понятных вам словах полигон для военной игры». «Ну да, мы все еще воюем», — вспомнил Саня. «Нет, мы победили». «Правда?» «В мае 45-го мы заняли Берлин. 9 мая немцы капитулировали. Гитлер успел покончить с собой, но остальных гадов судили и повесили». Морежкин почувствовал, что ноги у него словно ватные. Он тяжело привалился к крылу танка. Рядом фух, выдохнул, как проколотый мячик Домешек. янкин просто сел на землю или что тут вместо нее. Щербак расплылся в широченной улыбке, но, поглядев на остальных, тоже сник. «Устали?» – спросил генерал, понимающий. «Устали ждать?» – сказал Домешек. Спасибо за добрую весть Воевать устали, объяснил Малешкин Слава богу, слава богу Неужели война кончилась Я знал, что она скоро кончится, но 45-й Это долго А, ладно, счастье-то какое, ребята а Это точно? Вдруг спросил Домешек, пристально глядя на генерал Видите? Тот показал на своей значки У меня никогда не будет таких славных боевых медалей, как у вас. Не успел заслужить. Кстати, расчувствовался и чуть не забыл. Он спустился вниз, сунул руку в карман кителя, достал оттуда что-то маленькое и блестящее. Пускай с опозданием, но Родина вас награждает. Поздравляю, товарищ Малешкин, с высоким званием героя. Служу Советскому Союзу. «Все, что могу», — буркнул генерал, извиняющимся тоном. «Ни документов, ни коробочки. Ну, ты зачем вам тут это?» Экипажу он раздал ордена, точно так же добывая их из кармана, будто фокусник. «А вот это», — сказал он, протягивая Малешкину медаль за отлагу — «передайте десантнику Громыхала. Кстати, он уже нашел коридор сейчас возвращается. Вы особо не тяните, двигайтесь быстрее». Домешек непочтительно подбрасывал на ладони красную звезду и о чем-то думал. «Много вопросов», — участливо спросил его генерал. «Хорошо. Вижу, без этого не уедете. Значит, мы создали полигоны нам надо было его оттестировать, проверить на работоспособность. Для этого мы запустили сюда технику с условными экипажами. И одному из наших товарищей пришла в голову идея — И вас заверить он сурово наказан Идея вызвать нас в жизни Подчихал Домешек Кто вы такие черт побери Сержант прихрипнул Малешкин Да ладно Генерал отмахнулся Это же сугубо штатский человек Филолог Его даже из офицерского училища турнули Домешек поморщился Никто не вызывал вас к жизни Тут вообще жизни нет Генерал заметно посуровил. «И бессмертных душ здесь нет. Были задействованы только ваши имена. Поэтому не злитесь из-за полковника Дея, который с самого начала криво встал. Блин, ты да как же вам объяснить-то? Да кто мы?» – смолился Малешкин. «Герой!» – жестко и емко ответил генерал. И добавил. «К сожалению» чтобы ничего этого не случилось. «Не герой!» – сказал Малешкин. «Я человек!» «Я слышу!» – процедил генерала а глаза его улыбнулись, и Саня понял, о чем это он. «Хотите быть людьми – будьте ими!» «Честно сказать, я вами не горжусь!» «Да мы все гордимся!» «Вопрос в том, что мы не можем оставить вас на этой карте!» и стереть вас с нее не можем!» Грохнуть вас вместе с картой наверняка получится, но в нее вложено очень много сил и средств. Ага, протянул Бянкин на едва заметно усмехнулся. Я бы на вашем месте не особо злорадствовал, товарищи Ефрейтор. Вам драпать надо отсюда, пока есть возможность. Сегодня вас отпускают, завтра могут передумать. Да поймите же вы все, наконец. Здесь не рает ли танкистов и не ад ли танкистов. Здесь... Игра в танчики и в тестированиеии ну подкладка заканчивается отян пора запускать сюда людей проблема в том что проблема в вас мы вас прошляпили. пока мы соображали от чего движок так ключчит ну, блин мы пытались узнать из-за чего у нас боит управление машинами а это вы здесь набирали силу долго никто не верил У вас осталось время, чтобы стать еще сильнее и самостоятельнее. Потом мы уже предметно изучали вас. Да изучались. Вон вы теперь какие. Крутые, как яйца Рабиновича по 50 копеек. Генерал был недоволен. Он уже почти кричал, и самоходчики в ответ привычно набучились. Фронтовики не любят, когда на них орут. Пусть и по делу, а сейчас они вовсе не чувствовали за собой никакой вины думали как вам уйти?» Сказал генерал, сбавляя Том. «Никто так раньше не делал, не пробовал даже. Может, и не получится ничего, но уходить вам надо. Потому что есть и другие мнения. Например, все-таки оставить вас на карте, как подопытных крыс, и продолжить изучение. Очень-очень перспективно. Это открывает такие возможности. Золотые горы, всемирная слава, Нобелевка в кармане. частью некоторые считают это решением... «Не бесчеловечным, нет, просто лежащим за гранью добра и зла. И пока некоторые не остались в меньшинстве, бегите отсюда. Сегодня здесь карта, завтра может оказаться клетка. Так понятно, сержант Домешек?» «А там что?» Домешек макнул головой в сторону далеких холмов. «Много разных миров. Не знаю, сколько вам до них идти, не знаю, куда вы попадете». «Не знаю, удастся ли эта авантюра вообще, но если вы укретесь рогом и останетесь тут, молитесь, чтобы у меня хватило пороху стереть карту. С подопытными не церемонятся, знаете ли?» Угрюмые самоходчики, обступившие генерала, переглянулись. И тут с нашей стороны послышался знакомый шум. «Комбат едет», — буркнул Саня. «Он все слышит», — сказал генерал, — «и все понял». У вас есть шанс, его надо использовать. Я только одно еще скажу. Пока люди помнят вас, пока в вас верят, вы что угодно сможете. И безумную затею с побегом отсюда мы сумеем провернуть только благодаря вам. Потому что вы, конечно, считаете себя людьми, но на самом деле вы... ...бессмертные герои. Подъехал Исус устом Малешкин увидел на броне комбата теренковые земена. Из люка механика выглядывал чекничка, а на корме привычно устроился громыхал. «Товарищ лейтенант!» «Да все он знает!» – оборвал солдата обеззубцев. «Сан Саныч, заводи, поехали! Солдат покажет дорогу, а эти пускай идут!» И комбат сказал, куда надо идти тем, кто все это устроил. Генерал даже не поморщился, напротив усмехнулся. «Какой сегодня день?» – спросил вдруг Домишек. «22 июня 2010 года», – ответил генерал. «Опять 22 июня?» «Слыхал, лейтенант?» «Может, и правда, но их к матери пока снова не началось». Дианкин отодвинул генерала плечом и зашагал к машине. Вслед за ним молча направился Щербак. «Пойдем, наверное, миша Сказал Саня взял Домешика за рукав Много разных миров Бессмертные герои Как бы мне сдохнуть задумался тот Я устал как собака Я не хочу быть вечным жидом Мы так не договаривались С вами будет целая компания вечных русских Напомнил генерал Да пошел ты, сказал Домешик И пока Саня почти волоком тащил его к машине, успел через плечо детально объяснить генералу, куда тому идти. Некто, назвавшийся генералом Макаровым, сидел на шаровой установке пулемета Т-34 и обмахивался фуражкой хотя здесь, на карте, не было ни ветерка, да и воздуха не было. Генерал пытался объяснить себе, что все идет хорошо, но чувствовал только усталость. Попробовал сделать доброе дело, а тебя за это мало того, что с ног до головы обматерили, так еще возненавидели замечательные люди. И сколько не убеждай себя, что ты молодец, осадок неприятный остался. Ладно, наплевать, лишь бы они вышли из игры. Вышли из игры, в прямом и в переносном смысле. Самозародившиеся боги из машины... «Боги войны». Смешно. Некоторые из них на полном серьезе думали, что боги — это мы. Нет, ребята. Боги — это те, кого достаточно назвать по имени, а дальше они сами справятся. Кто бы мог подумать, что подходящие условия создаются так просто? Выдуманный мир танков и несколько имен тоже выдуманных, но культовых. Вот точное слово — культовых. А мы дурочку валяли, а с культом не шутят. Жаль, конечно, что стерли полковника Дея, любимого всеми героя. А вот, допустим, будь полковник таким же жизнеспособным, как Малешкина компании подумать страшно, чего бы этот харизматичный лидер назовратил на просторах интернета со своими десятью танками. И нам еще за него отвечать. Никто же не поверит, что он бог. Просто маленький. Скандал на всю планету, и не объяснишь ничего? К счастью, команда Малешкина попроще. Они будут вечно сблуждать по проводам и никому не помешают. Мы сто раз померли, а они все едут, болтают, хохочут над анекдотами, вспоминают войну. Хотя, конечно, есть крошечный шанс, что уже сегодня приедут они каким-нибудь эльфам и дадут им шороху. Ну, скоро узнаем. Две су катились к обрезу карты. В машинах и на броне сидели хмурые молчаливые самоходчики. Ход вот в коридор впереди выглядел круглой черной дырой. «Я человек», — подумал Саня. «Я человек», — дружно кивнули все остальные. Машины нырнули в дыру. «Вот это красота!» – завороженно протянул Малешкин. Вокруг были звезды. И впереди, и сверху, и под гусеницами. Звезды без числа. Выбирай любую. Малешкин не чувствовал движения машины, но точно знал, что она мчится с беспредельной скоростью и легко за короткий срок долетит куда хочешь. «Пожалуй», – сказал Домешек, – «Да все-таки немного побуду вечным же там, чёрт с вами со всеми!» И рассмеялся, как в старые добрые времена. «Домой заедем?» – крикнул Малешкин. «На землю!» «Илину её пока!» «Давай лет через сто!» – ответил комбат. «Всё равно у нас там никого знакомых не осталось. И игрушки этих нынешние не нравится Пускай вырастут, что то поумнеют». «Согласен». «Ну, с какой начнём?» «Погоди, я ищу!» Комбат внимательно глядел вперед, что-то высматривая среди звезд. «Надо найти место, где не воюют!» «И где девчонки красивые!» — вернул Теленков. «Будураки-то!» — сказал Бянкин. Вдруг смутился, покраснел и полез в машину. «Громыхала!» — позвал Саня. «Айда к нам! Тут для тебя кое-что есть!» Солдат оттолкнулся и легко прыгнул через много километров безвоздушного пространства, разделявших две машины. Держи! Малешкин отдал ему медаль. Поздравляю! Ой, спасибо! То есть служу Советскому Союзу! Спасибо, товарищ лейтенант! И вас поздравляю со звездой! Тебе все звезды наши, подумал Малешкин. А это... Маленькая и золотенькая, но всегда самая дорогая. И каких бы космических тигров мне не предстояло встретить, опаснее тех двух фашистских не будет. И кто бы я ни был, я человек. А давай-ка вон туда, Сан Саныч, сказал комбат. Видишь? Понял. Щербак, полетели за комбатом. Есть! Есть! Щербак воткнул четвертую и дал полный газ. И они полетели.